Шарль Рее в тот момент тоже выходил из своего кабинета. Ему так надоело работать для слепых, проверять качество печати всех этих проклятых книжек со шрифтом Брайля, ощупывать миллиарды микроскопических выпуклых точек, которые говорили с его пальцами. Однако больше всего ему надоело отчаянно изображать оригинала, мотивируя это тем, что он потерял зрение и хотел бы стать исключением из правила и заставить людей забыть о его слепоте. Как тогда с той милой женщиной, что заговорила с ним в кафе «Сен-Жак». Она была такая умная, наверное, немного сумасшедшая, хотя в этом он сомневался, но такая ласковая, такая живая, это уж точно. А он? По обыкновению строил из себя оригинала. Говорил замысловатыми фразами, подбирал необычные слова с единственной целью «Пусть все думают, что он хоть и слепой, все же личность неординарная». Она поддалась на его уловки, та женщина. Постаралась включиться в игру, как можно быстрее реагировать на смену притворной откровенности и вызывающего хамства. Она-то была с ним искренней, просто, без рисовки, рассказала историю с акулой, такая восприимчивая, чуткая, готовая прийти на помощь. Она тогда еще хотела увидеть его глаза, чтобы рассказать ему, как они выглядят со стороны, но он был поглощен тем, чтобы произвести на нее потрясающие впечатление — Он не давал воли чувствам, продолжая изображать циничного и прозорливого мыслителя. «Нет, правда, Шарль», — подумал он, — «не с того ты начал, до того заигрался, что уже не способен трезво рассудить, все ли у тебя в порядке с головой. Взять хотя бы его манеру ходить по улицам, вплотную прижимаясь к людям, чтобы нагнать на них страху и испытать свою ничтожную власть над ними. Или подойти к стоящим на переходе, когда горит красный свет, и, помахав белой тростью, спросить, может помочь вам перейти дорогу? И все только для того, чтобы смутить их и воспользоваться своим положением неприкасаемого. Бедняги. Они не смеют ответить и продолжают стоять у края тротуара, несчастные, как неподвижные и молчаливые камни. Ты мстишь за себя. Вот что ты делаешь, Шарль. Ты мелкий негодяй высокого роста. А та женщина — королева Матильда. Она даже сказала, что ты красив. А ты, хотя и испытал мгновение счастья, не дал ей это понять, не смог хотя бы ее поблагодарить. Ощупав дорогу, Шарль остановился у края тротуара. Другие люди сейчас видят скомканные тряпки, заткнутые в сточную канавку вдоль тротуара, чтобы регулировать напор воды, и даже не подозревают о том, как это прекрасно. Подлая львица. Ему захотелось выставить на всеобщее обозрение белую трость и с гадкой улыбочкой произнести — «Может вам помочь перейти дорогу?» Он постарался вспомнить голос Матильды, когда она сказала мягко «У вас тяжелый характер», и повернул в другую сторону.